На автоответчике, который стоял в гостиной рядом с телефонным аппаратом, мигали обе лампочки. Одна сигнализировала, что получено сообщение, вторая предупреждала, что записывающая лента полностью заполнена. Но в окошечке полученное сообщение светилось цифра 1. На эту цифру я смотрел с предчувствием беды, тогда как боль с затылка начала перемещаться к лбу. Я знал только двух человек, которые могли оставить такое длинное на всю кассету сообщения пм и илзе и в обоих случаях не рассчитывал услышать хорошие новости нажав на клавишу прослушать сообщение для того чтобы сказать все в порядке позвони когда будет возможность не требовалось пятиминутного времени записи оставлю до завтра подумал я а потом трусливый голос которого ранее вроде бы и не существовало в моей голове может, он только что появился, внес более радикальное предложение стереть сообщение, не прослушивая его. «Это правильно», — согласился я. «А если отправлявшее сообщение позвонит, я всегда смогу сказать ей, что бродячий пес сожрал мой автоответчик». Я нажал на клавишу «Прослушать». И, как часто случается, когда мы точно знаем, чего ожидать, я ошибся своих предположениях. Из автоответчика донесся хрипловатый чуть задыхающийся голос Элизабет Истлайк. «Привет, Эдгар. Есть надежда, что вы плодотворно провели день и наслаждаетесь вечером с Уайрманом, точно так же, как я наслаждаюсь вечером с мисс... Ладно, забыла ее имя, но женщина она очень приятная. И есть надежда, вы заметили...» что я помню ваше имя, наслаждаюсь одним из своих светлых периодов. Я люблю и ценю их, но они также и нагоняют на меня грусть. Все равно, что летишь на планере, и порыв ветра поднял себя над укутывающим землю туманом. Какое-то время можно все видеть ясно и отчетливо, но при этом знаешь, что ветер стихнет, и планер вновь уйдет в туман. Вы понимаете? Я понимал. «Это точно. Сейчас все у меня шло неплохо, но это был мир, в котором я очнулся, мир, где слова не имели смысла, а мысли перемешались, как садовая мебель после урагана. Мир, в котором я пытался общаться, набрасываясь на людей, где из эмоций у меня оставались только страх и ярость. Можно выйти из этого состояния, как сказала бы Элизабет, но потом нельзя отделаться от ощущения, что это реальность – тонка и призрачно а что за ней хаос безумие истинная правда а истинная правда красная но довольна обо мне эдгар я позвонила чтобы задать вопрос вы из тех кто творит ради денег или верите в искусство ради искусства я уверена что спрашивала вас при встрече практически уверена но не могу вспомнить ваш ответ «Я верю, что это искусство ради искусства, или Дьюма вас бы не позвала. Но если вы пробудете здесь достаточно долго...» В голос вкралась озабоченность. «Эдгар, нет сомнений в том, что вы станете очень хорошим соседом. Я это точно знаю. Но вы должны принять меры предосторожности. Я думаю, у вас есть дочь, и мне представляется, что она вас навещала». Не так ли? Вроде бы я помню, как она махала мне рукой. Симпатичная блондинка. Я могу путать ее с моей сестрой, Ханной. Есть у меня такое, я знаю, что есть. Но в данном случае я, вероятно, права. Если вы собираетесь здесь задержаться, Эдгар, вы не должны больше приглашать сюда дочь. Ни при каких обстоятельствах. Дьюмаки — небезопасное место для дочерей. Я стоял. Глядя на автоответчик, небезопасная. Раньше она говорила, несчастливая, или, по крайней мере, я помню, что говорила. Означали ли эти два слова одно и то же? И ваша живопись. Есть еще проблема с вашей живописью. В голосе слышались извиняющиеся нотки, она уже чуть сильнее задыхалась. Негоже говорить художнику, что делать, и однако... Ох, черт! И она зашлась в хриплом кашле многолетнего курильщика. Прямо об этом говорить не любят. Может, никто не знает, как говорить об этом прямо. Но вы позволите дать вам совет, Эдгар? От того, кто только оценивает, тому, кто творит. Вы мне позволите? Я ждал. Автоответчик молчал. Я подумал, что, возможно, закончилась пленка. У меня под ногами ракушки тихонько шептались словно делились секретами пистолет фрукт фрукт пистолет потом элизабет заговорила вновь есть люди которые управляют скотто или авенидой они предложат вам выставить ваши работы и я настоятельно советую вам сказать да и для того чтобы другие могли ими насладиться но главное чтобы как можно быстрее вывести их с дюмы она глубоко вдохнула словно готовилась совершить какую то тяжелую работу не накапливайте их вот мой совет самый благожелательный и без всякой всякой личной заинтересованности накапливать здесь произведения искусства все равно что слишком долго заряжать аккумулятор он может взорваться я не знал правда это или нет но смысл уловил. — Я не могу объяснить вам, почему так следует поступить, но так надо. Она продолжала говорить, а меня вдруг осенило. Насчет «не могу объяснить» она лжет. — И, конечно же, если вы верите в искусство ради искусства, само написание картины — это важно, не так ли? Голос ее стал таким вкрадчивым Даже если вам не нужно продавать картины, чтобы заработать на хлеб насущный, разделить плоды своих трудов, показать картины миру, конечно же, художники не относятся к этому с безразличием, не правда ли? Они готовы поделиться. Откуда я мог знать, что важно для художников? Только в этот день я узнал, что готовую картину нужно покрывать консервантом. Я был как там меня называли Нануци и Мэри Айр, американским примитивистом. Еще одна пауза. А потом... Думаю, на этом я закончу. Я сказала все, что хотела. Пожалуйста, подумайте над моими словами, если вы собираетесь остаться здесь, Эдуард. И я с нетерпением жду того дня, когда вы придете не почитаете мне. Я надеюсь... Много стихотворений. Для меня это будет праздник. До свидания. Спасибо, что выслушали старух Она помолчала. Стол течет. Так и должно быть. Я очень сожалею. Я прождал. Двадцать секунд. Тридцать. И уже решил, что она забыла положить трубку на рычаг и протянул руку к клавише «Стоп». На Когда снова раздался голос Элизабет, она произнесла только четыре слова, в которых смысла для меня было не больше, чем во фразе о текущем столе. Но от этих слов по коже побежали мурашки, а волосы на затылке стали дыбом. «Мой отец был ныряльщиком». Каждое слово прозвучало очень отчетливо, а потом раздался щелчок, трубка легла на рычаг. — Больше сообщений нет, — раздался механический голос. — Лента записи заполнена. Я постоял, глядя на автоответчик, подумал о том, чтобы стереть запись, потом решил сохранить и дать прослушать Уэрману. Разделся, почистил зубы и лег в кровать. Я лежал в темноте, чувствуя не сильную, но гудящую боль в голове, а подо мной ракушки вновь и вновь шептали последнюю фразу Элизабет Истлайк. мой Отец был ныряльщиком. Глава 8 Семейный портрет. Темп жизни на какое-то время спал. Такое случается. Вода в кастрюле кипит, а потом, когда уже грозит выплеснуться наружу, некая сила, бог, судьба, может, чистое совпадение, уменьшает огонь под кастрюлей. Однажды я поделился этой мыслью с Уэрманом так он сказал, что жизнь — это пятничная серия мыльной оперы, создается иллюзия, что все вот-вот закончится, а в понедельник начинается прежняя тягомотина. Я думал, он поедет со мной к врачу, и мы выясним, что с ним не так. Я думал, он скажет мне, почему выстрелил себе в голову и как после такого человек может выжить. Ответ, впрочем, напрашивался. Он становится припадочным, и у него масса проблем с чтением. Может, он даже сказал бы мне, почему его работодательница зациклилась на несовместимости острова и Илзе, и самое главное, я надеялся решить, каким будет следующий шаг в жизни Эдгара Фриманкла, великого американского примитивиста. Ничего этого на самом деле не произошло, во всяком случае, сразу. В жизни, конечно, случаются перемены, и конечные результаты иной раз сравнимы со взрывом, но как в мыльных операх, так и в реальной жизни к бомбе тянется длинный предлинный Бигфордов шнур. уайрман согласился поехать со мной к врачу и проверить свою голову, но не раньше марта. В феврале, сказал он, и без того много дел. В следующий уикенд зимние арендаторы Уайерман называл их эти месячные словно речь о менструальных периодах а не о людях начинали въезжать в дома принадлежащие мисс истлэйк и первыми собирались прибыть те кого уайрман больше всего недолюбливал джо и рита готфрли из руайленда которых Уайрман, айман наследовательно и я называл злые собаки они приезжали на десять недель каждую зиму и останавливались ближайшем к гасиенде доме Знаки, предупреждающие об их ротвейлерах и питбуре, выставлялись перед домом. Мы с Илза их видели. Злой пес Джо, по словам Уайрмана, когда-то служил в зеленых беретах. И вот он однозначно указывал, что этим все объясняется. Мистер Дириско не выходит из автомобиля, когда привозит им корреспонденцию. Уайрман говорил о толстом и веселом сотруднике почтового ведомства США, который обслуживал южную часть Кайсики и целиком наш остров. Мы сидели на козлах для пилки дров, перед домом злых собак, за день два до приезда читы Готфри. Подъездная дорожка из дробленого ракушечника блестела влажной разовизной. Уайрман включил разбрызгиватели. Он оставляет привезенное на земле у почтового ящика. Нажимает на клаксон и катит к Эль-Паласио. И разве я его виню? Нет-нет, наннет. Нет-нет, наннет. Название бродвейского мюзикла двадцать пятого года, по которому в тридцатом и сороковом сняли фильмы. Уэрман. Насчет врача в марте, мучачо. И еще до ид. Иды, согласно римскому календарю, приходится в зависимости от месяца, На тринадцатый или пятнадцатый день. В марте на пятнадцатый. Обещаю. Ты просто тянешь время. Не тяну. У меня только один очень тяжелый месяц в году. И это февраль. В прошлый раз меня застали врасплох. Но теперь такого не случится. Не может случиться, потому что в этом году мисс Ислойк будет гораздо меньше вникать в разные бытовые проблемы. По крайней мере... Злые собаки здесь уже не первый раз, и я знаю, чего от них ждать, как и от Баумгартенов. Баумгартены мне нравятся. Двое детей. Две девочки, — спросил я, думая, об уверенности Элизабет в том, что дочерям на остров вход заказан. Нет, оба мальчики, которым на лбу следовало бы написать «Мы это сделали, но не сердитесь на нас». В остальные четыре дома заезжают новенькие. Я могу надеяться, что никто из них не будет крутить всю ночь рок-н-ролл, а днем устраивать пьянки, но каковы шансы, что мои надежды оправдаются? Не так, чтобы высокие, но ты можешь надеяться, что они оставят диски с записями «Слипкнот» дома. Кто такие «Слипкнот»? Что такое «Слипкнот»? Уэрман, тебе лучше не знать, особенно теперь, когда ты накручиваешь себя. Я не накручиваю. у Уайрман просто объясняет, что такое февраль на дьюмике, мучачо. Мне придется делать все и оказывать первую помощь одному из Баумгартенов, если его обожжет медуза, и искать вентилятор для бабушки злой собаки Риты, которую они, наверное, опять поселят на неделю в спальне для гостей. Ты думаешь, мисс Истлаик старая? Я видел, как день мертвых по улицам Гвадалахарани носили мексиканские мумии, которые выглядели получше этой бабули. Ее лексикон состоит главным образом из двух фраз. Одна вопросительная — «Ты принес мне печенье?» Вторая — повествовательная — «Рита, дай мне полотенце. Я думаю, с вылетел кусок говна». я расхохотался Уайрман мыском кроссовки начертил в ракушечнике. Улыбку. За нашими спинами тени ложились на дьюма роуд асфальтированную, гладкую и ровную. Во всяком случае здесь. Южнее совсем другая история. Решение вентиляторной проблемы, если тебя интересует, простое. Мир вентиляторов Дэна. Отличное название, или ты не согласен? И вот что я тебе скажу. Мне действительно нравится. Решать эти проблемы, находить выход из этих маленьких кризисов. Людям над юмаки я приношу гораздо больше радости, чем приносил в суде. Но ты не разучился уводить людей от тем, обсуждать которые тебе не хочется, подумал я. Уэрман, нам нужно лишь полчаса, чтобы врач заглянул тебе в глаза и просветил твою «ты ошибаешься», мучачок Терпеливо отозвался Уайрман. В этот период времени нужно как минимум два часа, чтобы попасть на прием к врачу в передвижном медицинском пункте, припаркованном на обочине, чтобы этот господин заглянул в твое воспалившееся горло. А если добавить час на дорогу, даже больше, потому что начался сезон перелетных птиц, и никто из них не знает, куда ехать то мы говорим о трех часах светлого времени суток, которых у меня просто нет, потому что нужно посмотреть, как работает кондиционер в номере 17, счетчик электричества в номере 27, привести вот туда, монтажника, если он появится. Он указал на соседний дом, номер 39. Молодые люди из Толедо сняли его до 15 марта и платят, Дополнительно 700 долларов за нечто, называемое вай-фай. Я даже не знаю, что это такое. Волна будущего. У меня это есть. Джек позаботился. Волна отцы насильного матери-убийственного будущего. Хорошо. Арло Гатри. Гатри. Арло Дэйви родился в 47-м. Американский фолк-певец и актер. Отцы насильники и матери-убийцы – Из его знаменитой 18-минутной, иногда на концертах Гатри растягивал ее до 45 минут, песни-речитатива «Ресторан Элис», 1966 год. Песня легла в основу одноименного фильма «1969», в котором Гатри сыграл самого себя. 1967. А фильм, думаю, сняли в 1969. Чем бы ни был этот вай фай ура! Матери-насильному, лягушка-убийственному будущим, который не отменяет того факта, что занят я буду, почище одноногого инвалида на конкурсе «Кто отвесит больше пинков». И вот что еще, Эдгар, ты же знаешь, что речь идет не о быстром осмотре, с этого все обычно только начинается. Но если тебе требуется какое-то время, я и так протяну. Конечно. Вот почему каждый день стихотворение читаю я. Приобщение к поэзии тебе не повредит, грёбаный ты каннибал. Я знаю, что не повредит, и ты знаешь, что я говорю о другом. Я подумал, и не в первый раз, что у Арман один из считанных мужчин, встреченных мною по жизни, который мог постоянно говорить мне нет, не вызывая ответной злобы. Он был гением нет. Иногда я думал, что дело в нём. Иногда видел причину в несчастном случае, который что-то во мне изменил, а иной располагал, что свою лепту внесли оба фактора. — Я могу читать, знаешь ли, — признал свой Армен. — По чуть-чуть. Достаточно для того, чтобы идти по жизни. Названия на пузырьках с лекарствами, телефонные номера, все такое. И я поеду к врачу, так что придержи свое стремление сделать мир лучше. — Господи, должно быть этим ты просто выводил жену из себя он искоса глянул на меня ой уайман наступил на мозоль ты готов поговорить о маленьком круглом шраме у виска, мучачих тушая тушая премного извиняюсь курт коббенн девятьсот или около того уайман моргнул правда я бы сказал тысяча Пятый, но рок-музыка по большей части всегда обгоняла меня. Постарел Уайерман печально, но факт. Что же касается припадка, извини, Эдгар, я в это просто не верю. Но он верил. Я видел это в его глазах. И прежде чем я успел сказать что-то еще, уэрман поднялся, скозил и указал на север. Смотри, белый микроавтобус. Думаю, прибыл передовой отряд кабельного телевидения.